Глава 3. Мы поднялись лифтом на два этажа в комнату, которая называлась швейной. Название, вероятно, сохранилось давно минувших дней, потому что ни швейного оборудования, ни запасов материи там не было. Миссис уши хотела рассадить нас вокруг стола, но я предложил сделать беседу более непринужденной, и мы опустились в мягкие кресла, стоявшие напротив дивана, на котором, облокотясь на подушке, удобно расположились Две другие девушки. Слушательницы они были отменны. Так как за внимание аудитории бороться не приходилось, я не спешил брать быка за рога. Рассказав о визите Луинта в кабинет Вулфа, я коснулся истории его детства и периода раннего возмужания, сдержанно, не выжимая слезу, поведал об отсутствии материнской ласки и тепла. Я признал, что порой он вел себя безответственно, за что жестоко поплатился — оказавшись вычеркнутым из отцовского завещания. Серо-зеленые глаза мисс Рифф, карие глаза мисс Марси и темно-голубые глаза миссис Оши сосредоточенно смотрели на меня, подбадривая, прибавляя красноречия, но не позволяя удаляться от темы. Я рассказал об обещании, которое сестра дала луинту за год до своей смерти, это было, конечно, чистейшим вымыслом, о его убежденности, что она сдержала слово, и подозрении, что значительная денежная сумма наличными или в ценных бумагах была доверена ею кому-то для последующей передачи брату. Я добавил, что, по его мнению, хранительницей богатства могла стать одна из присутствующих, и поэтому мне очень хотелось бы услышать их ответы на некоторые вопросы. Миссис Оши констатировала, что Луинд — безобразное маленькое ничтожество. Мисс Марси ответила, что все сказанное мной смехотворно, а мисс риф вздернув носик, спросила, «Ну зачем же задавать несколько вопросов? Вы можете задать один. оставлял ли миссис Хак кому-нибудь из нас что-либо для передачи своему брату? Мы ответим «нет», и тема будет исчерпана». «С вашей точки зрения, да», — согласился я. «Но ведь мистер Хак объяснил вам, я здесь для того, чтобы расследовать. А расследования так не проводятся. Например, если бы я расследовал нечто действительно серьезное, скажем, убийство. Если бы Луинд, заподозрил одну из вас в отравлении его сестры, чтобы получить возможность выйти замуж за Хака. Вот это уже лучше, — одобрительно проворковала мисс Марси. Да, но что тогда? Я спрашиваю, вы отвечаете нет, и мы закрываем тему? Едва ли. По правилам, я должен забросать вас вопросами о ваших отношениях с мистером и миссис Хакой друг с другом, о ваших передвижениях о том, что вы видели и слышали, причем не только в день ее смерти, но и за неделю, и за месяц, за год до этого можете отвечать или отказаться от показаний ответивших я проверю отказавшихся проверю дважды что ж спросите меня о чем нибудь предложила мисс марси играть роль подозреваемой в убийстве по крайней мере увлекательно, — заявила мисс риф но терпеть такое да еще по милости германа Луинта... она элегантно передернула плечком право уволььте ладно доброжелательно сказал я только не думайте допрос будет с пристрастием Однако сперва я хотел бы выяснить ваши соображения по поводу одной своей идейки. Мне кажется, что если бы миссис Хак хотела передать деньги брату, логичнее всего ей было бы обратиться к своему мужу. Луинд уверен, что она так не поступила, ибо, по его мнению, Хак честный человек и не стал бы тянуть с выполнением завещания. Такое объяснение удовлетворяет Луинда, но не меня». Хак мог оказаться чересчур честным. Он мог рассудить, что, оставляя солидный денежный куш брату, его жена игнорирует волю отца, а это неправильно, и не пойти на подобный шаг. Лично мне данный вариант кажется весьма вероятным. Но вы, дорогие леди, знаете Хака лучше меня. Что он за человек? Мог он, по-вашему, так поступить? Ответа не последовало. Они даже не обменялись взглядами. Я не отступал. «Что думаете вы, миссис Оши?» Она покачала головой. «Вопросы такого рода задавать неэтично. Вы же знаете, мы состоим у мистера Хака на службе», проворковала Сильвия Марси. «Он замечательный человек», — объявила Дороти Риф. «Действительно замечательный. Потому-то одна из нас и отравила миссис Хак, чтобы выйти за него замуж. Но только чего же она ждет? Ведь прошел почти год». Я воздел руки к потолку. Элементарный, здравый смысл. В делах такого рода нельзя торопиться. И кроме того, замужество могло не быть главным мотивом убийства. По сути, возможен еще один, и мне он нравится больше. Предположим, миссис Хак вручает кому-то из вас кругленькую сумму, ну, скажем, сто тысяч долларов, с тем, чтобы после ее кончины деньги были переданы мистеру Луинту. Но время идет, А миссис Хак остается совершенно здоровой, способной прожить еще двадцать или тридцать лет. И наша героиня, потеряв терпение, решает действовать. Конечно, сейчас она в сложном положении. Имея на руках сто тысяч долларов, она даже по прошествии года не осмеливается начать их тратить. Миссис Уши позволила себе негромко хмыкнуть. Я бы не удивилась, если бы это чучело Луэнд действительно вообразил подобную гадость. В ее голосе сквозил металл и он на голубых глазах поблескивали льдинки мистер хак сказал что вы будете задавать вопросы и что мы можем отвечать или не отвечать на них на свое усмотрение не станем терять времени я провозился битый час сделав своих собеседниц гораздо более неприветливыми но ничуть не более разговорчивыми Хотя в беседе изобиловались свидетельства того, что женщины не питали друг другу трепетной любви и проскальзывали намеки, что Хак рассматривался каждый из них не только как источник жалования, выбрать необходимую Луинту красотку по окончании шестидесяти минут я мог бы, лишь прибегнув к гадательным картам Таро. Я был разочарован. Решив, что допустил ошибку, собрав их вместе, я поднялся, поблагодарил за терпение и помощь, Сказал, что хотел бы поговорить с каждой по отдельности немного позднее, спросил, где можно с наибольшей вероятностью найти мистера Луинта и выяснил, что его комната находилась этажом ниже. Сильвия Марсия вызвалась показать, где это, и мы двинулись вниз по лестнице. Она ворковала безумолку. Это было приятное, даже мелодичное воркование, насколько ж можно. «Окажись, я как хак обречен слушать его ежедневно». То на вторые сутки я б либо отделался от нее либо посла за мировым судей чтобы совершить обряд бракосочетания на мой стук луин распахнул дверь и пригласил войти первые четыре шага я прошел по узкому проходу какие часто бывают в больших старых домах где ванные встраивались позднее но затем комната расширялась просторное помещение луин предложил мне сесть но я отказался сообщив что только что провел первую встречу с подозреваемыми, и теперь хотел бы, если возможно, повидать Пола Тайра, племянника Хака. Мы поднялись по двум лестничным пролетам, которые привели нас на этаж, находившийся над швейной, пересекли коридор и постучали. Голос из-за двери поведал, что она не заперта. Комната была невелика, и ни один дюйм ее не остался свободным. В ней стояла односпальная кровать, Рояль и пара мягких кресел. Руды книг и папа громоздились на полк, лежали на столах, стопками возвышались на полу. Здороваясь, Тайр, который оказался одного возраста со мной, сложенный как бык, вероятно, задумал переломать мне пальцы, но живо отказался от этой идеи, когда я перешел в контрнаступление. Пока мы поднимались, я сказал Луинту, что хотел бы переговорить с Тайром с глазу на глаз. поэтому представив нас Луинт Быстро удалился. Тайер плюхнулся на кровать, а я устроился в кресле. — Так я и думал. — Вы все завалили, — начал он. — Да? — таким же образом? — Вы что-нибудь смыслите в музыке? — он взмахнул рукой. — Нет? — Тогда я не стану пользоваться музыкальными терминами. Ваша идея вломиться сюда под предлогом, будто одна из дамочек прикарманила кусок пирога, предназначавшийся для Луинта? «Грандиозно глупа!» «Очень жаль. Я предложил ее взамен идеи Луинта о том, будто одна из них отравила вашу тетю». Пол откинул голову назад и захохотал. Вновь обретя дар речи, он произнес. «Она мне не тетя. Хотя, впрочем, может, и тетя. Раз дядя Теодор женился на ней. Она умерла в страшных муках. Я был потрясен». Несколько недель после этого я не мог есть как следует. Но предположить, что одна из девушек дала ей яд бред. Видите ли, Герман Недомерок просто свихнулся на всяких чудовищных фантазиях. Бог мой, откуда в человеке такая безмозглая озлобленность? Тем не менее, я его верный союзник. Мы едины. Хотите знать, как страстно я жажду получить один другой из луинтовских миллионов, которые загробастал дядюшка Теодор? Я ответил, что хочу, но он уже не слышал меня. Он вскочил, широкими шагами подлетел к табурету возле рояля и сел, растопырив нацеленные на клавиши пальцы, запрокинув голову и закрыв глаза. Внезапно обе его руки упали на левую часть клавиатуры и воздух содрогнулся, как от удара грома. Последовали новые взрывы и раскаты. Затем его кисти стали перемещаться вправо. Послышались скрипения и визг все прекратилось так же неожиданно, как и началось. Он обернулся и победоносно взглянул на меня. Вот, вот как я жажду иметь эти деньги. Вот что я чувствую. Да, — произнес я состраданием. И еще бы, ведь будь у меня, скажем, пять миллионов, на доход с них я мог бы нанять оркестр из тридцати инструментов, который по часу в неделю играл бы в десяти крупнейших городах мира «Музыку будущего! Мою музыку!» «Может, вы думаете, что я тронулся?» «Ну что ж, вы правы, черт возьми. Бетховен и бизе тоже в свое время считали свихнувшимися. А записи? Боже, какие записи я сделаю!» «Вернее, сделал бы. Вместо того, чтобы вкушать блаженство, я торчу здесь. Я говорю о миллионах. А хотели бы услышать, каково в реальности мое финансовое положение?» Он отвернулся, склонился над роялем, и два пальца его правой руки заплясали по черным клавишам. Он держался в пределах одной октавы и прикасался к ним так легко, что, даже навострив уши, я едва расслышал слабое, нестроенное треньканье. У меня свело челюсти, я не вытерпел и подал голос. «Могу одолжить вам доллар». Он перестал играть. «Спасибо. Вообще-то меня тут кормят, и голод мне не грозит». Кстати, вам интересен комментарий по этому поводу мисс Марси. На сей раз он задействовал обе руки, в результате чего получилось не треньканье, а довольно бойко журчащее воркование. Это была мисс Марси. Мисс Марси до кончиков ногтей, со всеми ее интонациями и вариациями, хотя в композиции Пола не улавливалось даже признаков мелодии. «Тютелька в тютельку», — сказал я, когда он закончил. «Я узнаю ее с закрытыми глазами». — Превосходно. — Благодарю. — Между прочим, Луинт говорил вам, что я без ума от мисс Рифф? — Нет. — В самом деле? — О да. Если бы я сыграл то, что я испытываю по отношению к мисс Рифф, вас бы прям-таки обуяли чувства. Чего, увы, нельзя сказать о ней. Я потому и попросил Луинта приехать, что испугался, не имеет ли она видов на дядю. Я теперь еще боюсь. А вы, вы и Луинд, вы все испортили. Я ответил, что не согласен и объяснил, почему. Прежде всего, Луинд считал, что попытка настроить женщин против него не помешает, а поможет делу. Выяснив с моей помощью имя претендентки, он собирался начать ее обрабатывать и враждебность предпочитал в качестве стартовой позиции безразличию. Тайр стал возражать, но расслышать его было трудно, потому что он продолжал аккомпанировать себе на рояле, я попросил его пересесть обратно на кровать. Мы поговорили еще немного. Он не мог сказать ничего разумного по вопросу, на который мне предстояло найти ответ. Поэтому я решил не тратить времени понапрасну, откланялся и запрыгал вниз по ступенькам. На площадке четвертого этажа мне встретилась горничная с толстым слоем помады на губах. Сперва я хотел затащить ее в швейную и там хорошенько допросить, но потом решил, что это терпит. Этажом ниже я оказался перед искушением. Правая дверь вела в комнату Луинта, дверь специально расширенная, чтобы проходило кресло-каталка, в комнату Хака. Можно было постучать, если ответят, заглянуть и о чем-нибудь спросить, а если нет, то войти и слегка осмотреться. Имея соответствующую подготовку, человек за пять минут способен заметить многое. Порой это оказывается совершенно простая деталь, типа фотокарточки или записки на полке между рубашками. Но я сказал себе «нет» и спустился еще на этаж. В коридоре не было ни души. Здесь находился кабинет Хака, но он мне был ни к чему. Поэтому я продолжил свое путешествие вниз и очутился на первом этаже. Он тоже пустовал, но из-за приоткрытой двери доносились какие-то звуки. я потянул ручку И вошел в комнату. У меня есть давняя привычка не стучать каблуками. На экране телевизора мужчины и женщина пожирали друг друга взглядами, причем она тяжело дышала, а он что-то бормотал. В кресле спиной ко мне сидела миссис Оши. Она потягивала из бокала какой-то напиток. Я погрузился в стоявшее неподалеку от нее кресло и тоже уставился на экран. Она, конечно, заметила мое присутствие, но виду не подавала. Минут двадцать мы, затаив дыхание, следили за перипетиями сюжета. Когда фильм закончился и началась реклама, она подошла к телевизору и щелкнула выключателем. «Неплохое изображение», — сказал я тоном знатока. Она окинула меня взглядом. «Да, наглости вам не занимать». «Вы хотели меня видеть?» Я подумал, что нам надо переговорить без свидетелей. Не сейчас. В ближайшие полчаса я буду занята на кухне. Хорошо, пусть позже. Между прочим, мистер Луинд пригласил меня остаться на обед, но я хотел бы сперва узнать, не будет ли вам эта тягость. Мистер Луинд — гость мистера Хака и волен приглашать, кого хочет. Мистер Хак ест в своей комнате. Я ответил, что в курсе, и она удалилась. — Через минуту я вышел следом. Решив предупредить Луинта, что он якобы пригласил меня остаться на обед, я снова поднялся на два этажа к его двери и постучал. Никакой реакции. Пока я стоял в замешательстве, в десяти шагах от меня раскрылась дверь лифта, и оттуда выкатилось кресло-каталка, заметив меня, как притормозил свою колесницу и спросил, — Вы еще здесь? — Да, сэр, если вы не возражаете. Какой стати мне возражать? Он коснулся кнопки и покатил к себе в комнату. Я посмотрел на часы, поднеся их поближе к глазам. Из-за тусклого освещения было две минуты шестого. Подумав, что Луинд мог прилечь вздремнуть, я постучал еще раз и, не получив ответа, сдался. Я вернулся к лестнице, спустился, вышел из дому, дошагал до Мэдисона авеню миновал еще квартал вниз до аптеки. Нырнул в телефонную будку и набрал номер. Ответил Вулф. Я отчитался. Никакого прогресса. Совсем ничего. Разве что на случай болезни могу порекомендовать сиделку, которая отворкует от вас любую хворь. Я не вернусь домой, к обеду. Собственно, я звоню, чтобы поставить вас об этом в известности и проконсультироваться. Насчет чего? Моих мозгов, в них, видимо, сели батарейки, иначе бы я никогда за такое не взялся. Он фыркнул и повесил трубку. Я набрал другой номер, просил позвать Лили Роуэн и сообщил ей, что предпочитаю остаться дома и порешать кроссворды, чем идти к ней на свидание. Она все же вытянула из меня, что я занят расследованием, и сказала, что будет ждать, затаив дыхание, пока я снова не позвоню. Вернувшись в дом, я спросил у впустившей меня гренадерши, где можно найти мисс Рифф. Она не знала. Мисс Марси. Она не знала. Мистера Луинта. Она не знала. Я горячо поблагодарил ее за информацию и направился к лестнице, гадая, куда это мог запропаститься мой клиент. Должно быть, он дрых, и это меня возмутило. Добравшись до третьего этажа, я громко и отчетливо постучал в дверь, подождал пять секунд повернул ручку и вошел я чуть было не наступил на него он лежал на спине возле самого порога почти касаясь открытой двери слегка подогнув одну ногу и вытянув другую я закрыл дверь нагнулся расстегнул на нем пиджак и сунул руку под рубашку сердце не билось Его голова была вывернута под странным углом. Я пролез под нее кончиками пальцев, но у основания черепа, вернее, там, где оно предполагалось, рука не встретила никакого сопротивления. Лишь слегка выпирал край проломленной кости. Разрыва на коже я не почувствовал, и крови на пальцах не осталось. Я постоял, глядя на него сверху вниз. Засунув руки в карманы, насытившись зрелищем, я шагнул туда, где заканчивался узкий коридор, и начиналась комната. И внимательно обвел глазами помещение. Затем я наклонился, ухватил Луинта за плечи и приподнял. Под ним ничего не было. Я тщательно смотрел его затылок, опустил на пол в прежнее положение, обошел. Взял за лодыжки, приподнял, удостоверился, что под этой половиной тела тоже ничего нет. Я подкрался к двери, секунд десять послушал, выскользнул из комнаты и закрыл ее за собой, после чего спустился по лестнице на первый этаж и, никем не замеченный вышел из дому. В аптеке на Мэдисон-Авеню, прежде чем войти в телефонную будку, Я наменял 10 центиков на полдоллара.